Миф первый. Старение неизбежно. Весь наш повседневный опыт говорит о том, что все в мире подвержено старению. Стареют люди, животные, растения, а неодушевленные предметы со временем изнашиваются и разрушаются. С демографической точки зрения с возрастом повышаются риски людей умереть. С точки зрения физиологии организмы утрачивают с возрастом функциональные возможности в частности, способность к размножению и росту. Однако исследования демографических процессов у некоторых видов животных показали, что не все они стареют. У некоторых видов вероятность смерти половозрелых особей вида не увеличивается с возрастом. Как правило, у таких организмов не угасают и функциональные возможности, они не дряхлеют и не перестают производить на свет потомство. Это явление назвали пренебрежимым старением, а впервые этот термин ввел в науку биогеронтолог Калеб Финч в 1990 году в своей книге «Долголетие, старение и геном». В список пренебрежимо стареющих видов сегодня законно входят гренландский кит, максимальная продолжительность жизни МПЖ, которого, согласно некоторым оценкам, достигает 211 лет. Алиутский морской окунь, МПЖ, 205 лет. Флоридская коробчатая черепаха, 138 лет. Морской еж, Красного моря, 205 лет. Двустворчатый моллюск, исландская циприна, 507 лет. Окончательно убедить ученых в существовании пренебрежимо стареющих видов помогли эксперименты в защищенных от внешних причин смертности условиях когда выживаемость зависела только от внутренней причины – старения. Известно млекопитающее, смертность которого в лабораторных условиях практически не меняется. Это грызун – голый землекоп. В отличие от мыши, при тех же размерах тела, голый землекоп не теряет свои функциональные возможности с возрастом. Как показали сотрудники группы Рошель Баффенштайн, у него с возрастом не снижаются важные физиологические показатели, характерные для молодости и зрелости. Основной обмен веществ – способность к сосудистой релаксации, плотность костной ткани, состояние суставных хрящей, толерантность к глюкозе, антиоксидантная активность. У землекопа с возрастом не увеличивается образование гликированного гемоглобина, свободных радикалов, не накапливаются оксидативные повреждения. А ведь эти возрастные изменения – являются биомаркерами старения и у человека. Продолжительность жизни голого землекопа может превышать 30 лет, в то время как мышь живет не дольше 4 лет. В результате своей способности пренебрежимо стареть, голой землекоп способен прожить в 10 раз дольше лабораторных мышей, сопоставимых с ним в размерах. Кроме того, у него за многие годы исследования ни разу не наблюдали возникновения рака. Судя по неизменным физиологическим показателям, у него нет диабета второго типа и многих других возрастных патологий, присущих человеку. Как выяснил Вадим Гладышев из Гарвардской медицинской школы, у взрослого голого землекопа со временем практически не меняется уровень активности генов, что вполне может объяснить застревание большинства физиологических функций на уровне, характерном для молодого возраста. Аналогичный механизм нестарения наблюдался еще у одного вида с пренебрежимым старением – морского ежа. Концепция пренебрежимого старения оказалась настолько любопытной, что ученые попытались пойти дальше. Даниэл Мартинес в своей работе 1998 года показал, что потенциальным бессмертием обладают пресноводные гидры. Гидры – это маленькие пресноводные полипы, Дальние родственники кораллов, актини и медуз. Особи, размножающиеся почкованием, в течение четырехлетнего эксперимента постоянно росли, их репродуктивная способность не снижалась и они не умирали. Однако, как показал другой ученый Стивен Астат, процесс полового размножения гидр все-таки вызывает возраст зависимую смертность и физиологические признаки старения. Кроме того, у гидр обнаруживают возраст-зависимые заболевания, например, образование опухолей и снижение способности к почкованию с возрастом. Американские исследователи Петраля, Мэтсон и Яо опубликовали в 2014 году статью, в которой доказали, что выдающимся долголетием или потенциальным бессмертием обладают не только гидры, но и их многочисленные родственники – медузы, кораллы, актинии, а также другие примитивные животные, такие как грибневики, губки, пластинчатые и плоские черви. От человека все они отличаются большим количеством стволовых клеток во взрослом состоянии, а значит и высокой способностью к тканевой регенерации и самоомоложению. Такая закономерность не уникальна. Она проявляется у некоторых видов растений, Фаза молодости, у которых может длиться многие десятилетия или даже столетия, а после размножения они быстро стареют и погибают. Бамбук, Пуя, Раймонда. Итак, что нам стоит запомнить? Хотя старение существует у многих видов живых существ, оно проявляется крайне неоднородно. Существуют виды, не желающие подчиняться общим демографическим закономерностям, стареть и умирать, как все остальные. Это виды, обладающие пренебрежимым старением. Их основная особенность сохранение ряда физиологических показателей неизменными на протяжении всей жизни, что позволяет им не утрачивать жизненно необходимых функций и не болеть возраст зависимыми заболеваниями. Хотя наш вид не обладает пренебрежимым старением, у людей есть одно важное отличие от других представителей животного мира. Благодаря развитию медицины мы научились контролировать свои физиологические показатели в широком диапазоне. Что произойдет, если нам удастся вызвать пренебрежимое старение за счет специальных лекарственных средств? Ответ на этот вопрос ждет вас в последующих главах.